Глава восьмая. Деньги действительно были, но ужин, равно как и завтрак, я оплатила со счета Дрейка. Подумала и решила, что так лучше. И да, рыжий точно не обеднеет, в отличие от меня. Половину ночи я пролежала без сна, заодно осталась без ментальной связи с Арти, потому что вечером опять пыталась постичь суть превращения металла в золото. Я изучала предоставленную Нейлзом золотую монету, до тех пор, пока не вычерпала резерв. Лорд Ирон в это время спал, дремал в том самом кресле, рядом с которым проявился еще и пуфик. Но утро началось с необременительного и вообще незаметного пения. — Магия! Эх, магия! Магия! Магия! Подражая оперному артисту, на всю квартиру завывал Ирон. Думать о том, что оставляю квартиру Дрейка без защиты, не хотелось. Размышлять о реакции этого высокопоставленного мужчины на пробуждение и исчезновение родового кинжала тоже. Я решила, что лучше придерживаться оптимистичного настроения, программировать реальность в позитивном ключе, как сама же учила несколько дней назад Нельза. У меня все отлично, идеально и лучше всех. Главной и самой приземленной задачей этого утра стал переезд. Я собрала все вещи, включая букеты подаренную одежду, и поняла, что это тоже проблема. Ведь я была одна с внушительными баулами в престижной, но очень далекой от особняка Рейца в квартире. Без телефона, интернета и возможности вызвать какую-нибудь из профильных, заточенных под помощь одиноким леди фирм. Резерв был еще пустым. Слышать Арти я не могла. А обращаться за советом к Ирону не хотелось. Уж слишком счетливым оказался старикашка. Простой благодарности ему, видите ли, мало. Ему теперь переезд и академию подавай. И Нелс как на зло не шел. Но в итоге я все-таки нашла способ. «Я вызвала горничную. Точнее, горничного». Услышав женский голос, мужчина заметно удивился, но все-таки пришел. Когда это случилось, я обозначила еще одну связанную с уборкой задачу и спросила, может ли помочь. Слугу звали Хайс. Он оказался мужчиной немолодым, приятным и довольно упитанным. В момент знакомства благодушно улыбнулся и вежливо кивнул, услышав фамилию Рейтс. Просьбу о помощи воспринял легко и тут же отправился на поиски экипажа. Спустя четверть часа Хайс уже переносил вниз мои вещи, а я стояла в прихожей, облаченная во вчерашнее платье, и просто ждала. К экипажу я вышла в сопровождении слуги. Последним заходом он нес букет, подаренный рыжим сообщником. За минувшее время цветы даже не привяли. В самый последний момент в голову пришла идея. Хайс Вы бы не хотели сопроводить меня до самого дома? Вопрос был, ну, таким. Я думала, мужчина откажет. Но он бросил внимательный взгляд и произнес неожиданное ⁇ Разумеется ⁇ Итог. В экипаж мы сели вместе, но большую часть дороги молчали. Я чувствовала себя настоящей леди. Ведь как же? Еду с ворохом, платьев и со слугой. Ни одна. Не. Ни... «Ага», — фыркнули в голове. Это резерв поднабрался, ключевой артефакт снова обрел голос и, конечно, подсмотрел мысли. Прочел даже те, что не успела сформулировать. «А говоришь, исправлять нечего», — Не без веселья добавил Арти. «Да иди ты нафиг», — с чувством огрызнулась я. В момент возвращения Арти я думала о прошлой жизни о том что в случаях подобных сегодняшнему я обычно была одна решала проблемы сама сама вызывала рабочих машину контролировала погрузку разгрузку подъемные этаж и прочие технические моменты разумеется справлялась но такие вещи вызывали внутренний дискомфорт например в главный и самый большой мой переезд когда наконец купила квартиру и перебиралась со съема Дом был новым, квартиры только-только сдали, и у подъезда разгружалось сразу несколько машин. Везде были семьи, и на рабочих шипели мужья. Их жены даже не присутствовали, только одна бдительно крутилась неподалеку. В моем случае шипеть и контролировать приходилось лично, учитывать каждый шаг и все, что вообще можно. Разбираться с косяками выслушивать недовольство рабочих, ругаться на тему непомерно большой доплаты. А еще вникать в принцип включения-отключения водопроводной системы, решать вопросы с доставкой и сбором мебели, поражаться ценам на мелкие бытовые услуги из серии «повесить карниз». Повторюсь, я справлялась, как и всегда. Но случались моменты, когда справляться было сложно. Не потому, что задача была какой-то особенной, а чисто морально. Иногда хотелось, чтобы вопрос, особенно с амбалами рабочими, решала не я, а кто-то сильный и большой. У кого нервы крепче и кто тоже умеет боковать. Воспоминание пришло и ушло. Ничего особенного в нем не было. Но Арти не удержался от комментария. Сложно быть сильной женщиной. Не сложнее, чем призванным спасти мир ключевым артефактом. Сказала и вернулась «Здесь и сейчас». На мне было воздушное платье в пол, я сидела на обитом кожей диванчике, за окном проплывали вычурные постройки. Рядом стояла корзина цветов, а напротив сидел самый настоящий слуга, который легко согласился оказать помощь. Я была ему благодарна, очень. И опять-таки не планировала, но с языка слетела. «Хайс, я могу спросить?» Ответом стало участливое, «конечно», и для начала я уточнила. «Вы знаете что-нибудь о роде Рейтс?» «Вы в сложном положении», — обозначил Хайс дипломатично. Я вздохнула и перешла к делу. В сложном положении не только я, но и родовой особняк. Дом в ужасном запустении. С нами остались лишь те слуги, которым некуда пойти, но они ничего не делают. Огрызаются. В особняке грязно и чем-то воняет а я понятия не имею, как привести его в человеческое состояние. Даже не понимаю, с чего начать. У Хайса округлились глаза, но лишь на секунду. Мужчина тут же взял себя в руки. У меня есть некоторое количество денег, правда, я не знаю, насколько этого хватит. Может, среди ваших знакомых найдется кто-то, кто готов поработать и обеспечить хоть какую-то чистоту? Вышло сумбурно, но как смогла. Стыд мне, как переговорщику. Но, видимо, платье и облик этой принцессы повлияли. В обычном состоянии я бы не стала откровенничать, что денег мало. Я бы начала выяснять цены. Хотя бы у справочника Арти. Следующий вопрос Хайса был закономерным. «А какой именно суммой вы располагаете?» «Эх, тупить так тупить. Я вытащила из саквояжа подаренный Гавальда Кошель» когда доставала, едва не порезалась, а спрятанный в саквояжи кинжал. Как и обещал, родовой артефакт переместился туда самостоятельно, так что я даже не могла назвать вывоз ценностей кражей. Вот, я протянула мужчине деньги. Он развязал шнурок, потом взвесил мешочек в руке и сказал, — Нужно посмотреть, определить масштаб бедствия. Пауза и вежливая. — Вы позволите пройти с вами в особняк? «Да, конечно». Хай свернул кошелек, а я задалась еще одним вопросом — оплата за поездку. Возникло подозрение, что золотой — это много. Тут уже Арти не выдержал. «Конечно, много. Даже с учетом того, что экипаж приличный, поездка долгая, ты везешь вещи, достаточно серебрушки». «Отлично. А сдачу с золотого извозчик дает?» Арти фыркнул, непрозрачно намекая, что с таким же успехом можно просить кассовый чек и акт выполненных работ, а Хайс спросил. — Что-то еще? Вас что-то тревожит? — Я сказала. — Давайте этот золотой мне, — спокойно ответил мужчина. — Я верну сдачу. — Но ваши услуги тоже не бесплатны. К тому же вам еще добираться обратно. — Разберемся, леди. Хайс протянул ладонь. Я вложила в его руку желтую монетку и внезапно расслабилась. От этого полноватого мужчины веяло на очень приятным спокойствием, словно все бытовые проблемы полная ерунда. Я выдохнула и доверилась. Вот просто доверилась. И когда, наконец, подъехали к обшарпанному, неприятному даже на вид строению, ничуть о своем доверии не пожалела. Хайс вышел первым и галантно подал руку. Потом произнес. — Пожалуйста, леди Алексия, подождите меня на крыльце. Просто так постоять не удалось. Едва поднялась по ступеням, двери особняка приоткрылись, и из дома выглянула служанка. Немолодая, непрятная, со специфичным выражением лица. Одна из тех двоих, что когда-то отказали мне в уборке комнаты. Я сразу напряглась. — Эм... Протянула женщина, глядя то на экипаж, то на меня. Я повернулась, одарила строгим взглядом. Служанка злобно оскалилась и исчезла, хлопнув дверью. Вдох. Очень глубокий, призванный угомонить нервную систему, которая воспламенилась. Меня бомбануло. Подгорать начало сразу и во всех местах. Я перевела взгляд на Хайса, который занимался багажом. Перетаскав коробки и рассчитавшись с возницей, он дернул за висевший возле двери шнурок, но ничего не произошло. Тогда мужчина дернул за ручку. И тут обнаружилось совсем уж вопиющее. Заперто. Я прикрыла глаза, готовая провалиться сквозь землю. Происходящее было настолько унизительным, что не нашлось слов. Хайс дернул за шнурок второй раз. И третий. Лишь с четвёртого раза нас как бы услышали. Дверь открыла все та же служанка, только теперь она сделала вид, что понятия не имела о нашем тут нахождении и бежала со всех ног. — Ой, — выдохнула женщина. — Доброго. Хайс договорить не дал. Он оказался достаточно внимательным и предыдущую встречу явно видел. — Посторонись, — велел сурово. Служанка вздрогнула и подчинилась, а Хайс отодвинулся, пропуская меня вперед. Не хотелось, но пришлось. Я шагнула в пропитанное неприятным запахом пространство и чуть не взвыла. Мой спутник аромата тоже заметил, но для начала перенес в холл все коробки и корзину. «Это необходимо поднять в комнату леди Алексии», — сказал, обращаясь к служанке. Прозвучало так, что та присела в книксоне «А меня, кстати, вообще не приветствовала, словно я пустое место. Уф!» Офелия объясняла, что мы не платим жалования, что приличные слуги давно разбежались, но происходящее все равно было за гранью. Я не понимала, зачем в особняке вот это вот? «Показывайте, леди», — сказал Хайс, и я опять сжалась. Занятая побегом от Бертрана, добыванием магии и поступлением в академию, я успела подзабыть, насколько тут в родном доме все плохо. Второй момент. Дом я, в общем-то, не знала и провести экскурсию не могла. Пришлось импровизировать. «Ну, это наш холл». Я махнула рукой, обозначая пространство, где стоим. Потом на обум повела дальше. Молчала, ибо сказать было нечего. Хайс отнесся к моему молчанию как к чему-то нормальному. И спустя пять минут уже самолично заглядывала в каждую щель, в каждый уголок. Мы прошли первый этаж, заглянули на территорию слуг, потрясли запертую дверь в подвал и начали подниматься по лестнице. «Не понимаю, чем пахнет», — сказал мужчина. «Но это точно где-то внизу». Я была с выводом согласна. Плюс-минус приятной на первом этаже оказалась только кухня, все остальное — ужас. Правда, кухарки на рабочем месте не обнаружилось. Слуг, кроме той Грымза, вообще не было. Нас сопровождала абсолютная тишина. На втором этаже располагались несколько спален и две гостиные. Все комнаты были пустыми, без мебели. Исключение составляла только одна небольшая, уже знакомая спальня. Та самая, в которой обитала я. Стоило открыть дверь, как стало понятно, никто ничего не делал. Вещи находились ровно в том беспорядке, в каком пребывали в день моего отъезда к Бертрану. Я сначала расстроилась, а потом махнула рукой. Заодно подумала, может, не стоило покидать квартиру Дрейка так рано. Вдруг, войдя в особняк чуть позже, картина была бы другой. Я подумала и поняла. Нет, ничего бы не изменилось. Для обитателей дома наследница – пустое место. Можно посукрушаться, повыяснять причины такого отношения. Но, как по мне, это не имеет смысла. «Важно лишь то, что ситуацию надо исправлять». «Что ж, пойдемте дальше». Вновь подал голос Хайс, и я кивнула. И вот там, на третьем и последнем этаже, все изменилось. Утро перестало быть томным. Всего несколько шагов по коридору, как тишину, пронзил возмущенный вопль. «Так, а это еще что?» «Офелия!» Опекунша, одетая в пеньюар с бесконечным количеством валанов, которые делали ее еще пышнее, появилась внезапно. Женщина сонно хлопала глазами. Лицо выглядело помятым, рот напоминал пухленькую букву «О». «Алексия, милая!» — воскликнула дама, увидав меня. «Ты дома, и это прекрасно! Но что это такое, кто этот человек? Почему он смеет распоряжаться в этих стенах?» Тут из-за спины опекунши выглянула та самая служанка с повадками гадюки. «Это особняк рода Рейдс», продолжала Офелия. «И пока я здесь хозяйка...» Там было какое-то продолжение, но я не услышала. Зато поймала вопросительный взгляд Хайса и поспешила ответить. «Мне восемнадцать, но юридически я все еще под опекой. Мужчина не обрадовался, а я поняла, что остаться леди в этой ситуации не получится». Увы, сейчас придется орать, напоминая обитателям «моего». Да-да, все-таки «моего» дома кто есть кто. Я прикрыла глаза, позволяя Филии выплеснуть первый заряд энергии и заткнуться. Адреналин зашкалил. Мое подгорание перешло в термоядерную реакцию. Еще немного, и планка ярости вообще упадет. «Вы?» — опекунша обращалась к Хайсу. «Что вы себе позволяете?» «Немедленно покиньте!» «Ну все», — отметила мысленно. «Никаких рекомендаций мне не светит». А так хотелось, чтобы Хайс посоветовал кого-то толкового, чтобы у меня хотя бы временно появились слуги, с которыми можно вести адекватный диалог. Распахнутые глаза, сжатые в полоску губы, я приготовилась броситься в атаку. Ненавижу ссоры, но, увы, придется. Кто-то явно попутал берега. Миг. «Новый вдох, и...» Я ощутила внезапную дрожь в руке, а саквояж, который бдительно таскала с собой, из-за этой дрожи просто выпал. В момент падения замки щелкнули, и полумрак коридора озарила яркая магическая вспышка. Не успела я ахнуть, как рядом возник полупрозрачный лорд. В квартире Дрейка Ирон напоминал этакого уютного дедушку, а прямо сейчас перед нами предстало нечто иное. Широкие плечи. Мантия сидит получше, чем королевская. А выражение лица будет желание грохнуться на колени и побиться головой о пол. Народ, включая Хайса, застыл. У Афелии резко закончились слова, зато рот опять приоткрылся. Ирон зыркнул на опекуншу, на служанку, а потом прогремел тугим басом. «Что здесь происходит?» Ответом призраку была тишина, но иного он и не ждал. «Так...» — протянул Эрон. Интонация чем-то напоминала мою собственную из прошлой жизни. «Вижу, кто-то перепутал причину и следствие. Ты...» — перст, указывающий на Офелию. «Не принадлежишь к роду Рейдс, ты всего лишь опекаешь хозяйку, а это...» Тут внимание призрака переметнулось к горничной, и наступила тишина. Ирон лишь посмотрел, а ее вдруг начало крючить. Женщина побледнела, позеленела и съежилась, словно случился припадок или что-то еще. Секунда, и служанка захрипела, хватаясь за горло. В этот миг из-за угла коридора выскочили еще две женщины и один потрепанного вида мужик. Тоже слуги. Они явно подслушивали, а теперь явились на помощь подруге. ирон увидав такое, взревел. «Да что за бардак?» Домочадцы, о которых я изначально переживала, затряслись и забегали. Только Офелия оставалась неподвижной. Не пускавшая меня домой хамка, держась за горло, валялась на полу. Пусть не сразу, но во мне проснулся гуманизм. Подумай, что скрюченной нужно вызвать скорую. Другое дело, что у скорых тут, вероятно, и нет. «Ах вы мыши!» — вещал тем временем Эрон. «Забыли, кому служите? Забыли, кому присягали?» Лорд сорвался с места. Теперь он носился по коридору и шипел. «Слуги тоже бегали, никак не могли найти выход с этажа». За этой движухой я совсем забыла про Хайса, а когда вспомнила, окончательно попрощалась с надеждой на помощь. Но как не поразительно. Личный горничный Дрейка оставался невозмутим, если не считать округленных глаз. Сообразив, что Ирон будет бушевать долго, я повернулась к мужчине и сказала. «Извините, я не думала, что так выйдет. Не ожидала, что за несколько дней моего отсутствия все стало совсем уж плохо». «Ничего», — помедлив отозвался Хайс. Он помолчал и добавил. «Мы можем обсудить дела завтра, например, в полдень. Я готов прийти, если лорд Дрейк на это время не вызовет». «Конечно», — не скрывая удивления, ответила я. Хайс кивнул и пошел прочь к лестнице. «Провожать я не стала, решила, что соблюдать приличие уже бесполезно». И очень удивилась, когда спустя несколько минут мужчина вернулся. «Леди Алексия, прошу прощения», — сказал он с поклоном. «Я позволил себе еще раз заглянуть в вашу комнату. Среди принесенных вещей не хватает одной коробки». «Это что же получается? Слуги украли у меня что-то из вещей?» Я ошалела, кивнула Хайсу, и перевела не менее ошалелый взгляд на Ирона который по-прежнему был здесь и буйствовал. Призрачный лорд этот взгляд заметил, а в том, что касается сообщения Хайса... Ирону было не до нас, но выяснилось, что старый жук все слышал. Он действительно слышит больше, чем любой человек. Встрял Арти. Он призрак, у него другие возможности. Насколько другие? Выдохнула я, но вопрос был риторическим. Следующая мысль тоже была так... С замечанием по теме Офигеть. Вот просто Офигеть.